Никогда не думал, что смогу напугать регата. Мы посмотрели на горку, под которой спрятал самолек. Я отправил ему образ, что можно выходить, и он аккуратно выполз. А потом, как ни в чем не бывало, поскакал к телевизору. Завидев Ивана Федоровича, охранник из личного отряда Льва Борисовича решил отойти. Он доверял моему куратору как себе. И хорошо, потому без его настойчивого присутствия можно было говорить открыто.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 Тогда в скором времени мы заменим карандаши на ручки. Цветные, чтобы их не путать», — согласился куратор. «Чер мне зеленую», — попросил подопечный призрак и замолчал. «Ох, кажется, намечается веселая ночка. В прошлый раз призраки нашли сериал в жанре ужасов про злобные привидения и успели посмотреть только первый сезон, а там еще восемь впереди. Я быстро собрался, и мы без проблем покинули училище через тайный ход в заборе.